От Кузнецкого моста до метрополя он шел пешком. Нужно было собраться с мыслями, приготовиться к разговору с Элизой. Ноябрьский ветер пытался сорвать с головы цилиндр, приходилось его придерживать. Со мной случилась тривиальная вещь, говорил себе Рас Петрович. Через подобное проходит, вероятно, каждый второй. С чего же я взял, что сия чаша миноет меня? Правда, с остальными мужчинами болезнь, имя которой седина в бороду без в ребро, кажется, происходит по иным причинам. Я читал об этом. Кто-то вдруг чувствует, что ему недолго осталось быть мужчиной, и от этого впадает в панику. Кто-то спохватывается, что в молодости не докуролесил. И первое, и второе, ко мне вроде бы отношения не имеет. То, что случилось со мною не болезнь, скорее травма. Как известно, Кость легче ломается вместе прежнего перелома. Вот и у меня, по стечению случайностей хрустнул старый перелом души. Да разве важно, по какой именно прихоти судьбы на тебя обрушивается любовь? Она приходит, распахивает дверь твое привычное жилище, вдруг озаряется нестерпимым светом. Ты по-иному смотришь на себя, на свою жизнь, и тебе не нравится то, что ты видишь. Можно прикинуться бывалым кавалером и превратить все в галантное приключение. Глядишь, сияние притухнет. Можно вытолкать непрошенную гостю за порог и повернуть ключ. Через некоторое время жилище вновь погрузится в привычный мрак. Можно переполошившись, выпрыгнуть в окно и бежать на край света. Я, собственно, попробовал сделать и то, и другое, и третье, а теперь нужно испытать еще одно средство. Просто сделать шаг навстречу и не отводить глаз. Это требует мужества. Вот какой рассудительный монолог произносил Распетров Петрович перед самим собой, но чем ближе подходил к отелю, тем сильнее нервничал. В фое даже мелькнула малодушная мысль: а может, Елиза нет в номере? Но партия сказал, что госпожа Луантен у себя и услужливо позвонил наверх, осведомившись: "Как вас представить?" Фандорин В горле стало сухо. Опять начинается ребячество. «Просят пожаловать. В любом случае я обязан сообщить, что муж предоставляет ей полную свободу, прикрикнул на себя и Петрович. Ну, а касательно прочего это уж ее дело. В том же сердитом настроении он и начал разговор, сказал, что бояться больше нечего, что Хан Альтаирский – негодяй и мелкий пакостник, но не убийца. В любом случае отныне он исчезнет из ее жизни. Развода не даст, но предоставляет полную свободу. Что вопрос с двумя петербургскими смертями прояснен. После скоропостижной кончины киевского предпринимателя Борислава Игнатьевича Фурштадского, как это всегда бывает в подобных случаях, производилось вскрытие. Из телеграммы, присланные судебно медицинским ведомством, следует, что причиной смерти была остановка сердца. Никаких следов яда не обнаружено. Альтаирский просто воспользовался этим печальным происшествием, чтобы припугнуть мятежную супругу. Не то с тенаром Астраловым. В телефонном разговоре со следователем, который вел дело, выяснилось, что след от бритвы почти идентичен ранее оборвавшей жизнь господина Шустрова, Скользящий удар при небольшом уклоне слева вправо. Такой может нанести себе либо человек, сидящий на стуле, либо некто, кто в этот момент стоял у жертвы за спиной. 11 февраля в день гибели Остралова Елиза уже состояла в трупе Ноева ковчега. Была знакома с Девяткиным, и тот, что неудивительно, счёл возможным ставить Фандорин. Сразу проникся к ней страстной любовью. Каким именно образом убийце удалось подобраться с бритвой сначала к Астралову, а потом к Шустрову, пока не вполне ясно. Однако это можно спросить у самого маньяка. После всего, что случилось, таится ему незачем. К тому же люди данного сорта обожают хвастать своими подвигами. Девятки охотно все расскажет». Элиза выслушала отчет, не перебивая. Руки, как прилежная гимназистка, сложила перед собой на столе. Глаза актрисы не отрывались от лица Ираста Петровича, но тот предпочитал смотреть в сторону, боялся, что собьется. Довольны ли вам моих объяснений или желаете взглянуть на телеграмму? Можно запросить полную копию патологоанатомического заключения, даже произвести эксгумацию и повторное исследование. Я вам верю, сказала Элиза тихо. Вам верю. Но факт остается прежним, эти люди убиты из-за меня. Ужасно. Читайте Достоевского сударыня. Красота страшная и ужасная вещь. Он нарочно заговорил суше, не желал впадать в сентиментальность. Одних заставляет стремиться ввысь, Других загоняет в самый ад. Мегаломания неумолимо вела Девяткина по пути саморазрушения. Однако, если б безумец нашел в вас взаимность ему расхотелось бы властвовать над миром, он был готов довольствоваться вашей любовью, как и я.